«Яо, ты вернулась, наконец! Но ты не забыла ли, почему мы отправили тебя?» Это была пещера в самой нижней части долины, куда солнечный свет не мог дотянуться. Яо преклонила колено, девушку освещал тусклый свет факелов, она была окружена семью старейшинами ее племени, которые образовали полукруг. Лицом к земле Яо смирно проговорила. «Нет, я не забыла!» «Прошло два месяца с тех пор, как мы отправили тебя. Многие из наших людей умерли за это время. Мы потеряли связь с остальными, которые ушли на другие земли. Мы начали думать, что ты оставила свою миссию, так как от тебя долго не было вестей». я посмотрела на троих самых важных старейшин и сказала. «Я привела человека в зеленом. Он поможет нам победить огненного дракона». О, Старейшины воскликнули как один. «Отлично, отлично, Яо!» «Тогда где этот человек в зеленом?» Я попросила их остаться у входа в долину. Если бы я их сразу привела, то это могло привести к неприятным и ненужным последствиям». Ответ Яу заставил старейшин хмыриться Затем они удивленно спросили ее: «Почему ты не пригласила их сюда? Гости, которые прошли долгий путь, не должны ждать? Это грубо. В самом деле, отсутствие этикета может плохо отразиться на репутации нашего племени». Старейшины направились к выходу из пещеры, но я убросилась перед ними, сказав. «Пожалуйста, подождите!» Девушка хотела объяснить ситуацию подробней. «Почему? Что случилось?» «Есть кое-что, почему люди в Зелёном отказались сражаться с Огненным Драконом. Я совершила тяжкий грех». Я у рассказала им, что она сделала в Арнусе. Она обратила особое внимание на то, что она сделала с Тукой, подробно рассказывая об этом. «С нашей точки зрения мы действительно спросили тебя о причинах и целях того, что ты сделала. Однако мы хотим спросить, это действительно так важно?» Я усппрашивали о ее действиях, потому что старишны не понимали их. Она ожидала, что ей упрекнут за то, что она сделала. В конце концов я учувствовала, что совершила неэтичный поступок и тяжкий грех против туки. Но старейшин это не волновало. это заставило её почувствовать, что что-то не так с ее моральными ценностями. Это акты говоря, что этот человек, Итами, пришел, чтобы спасти эту эльфийку. Да, этот Итами также является одним из людей в зеленом. Мудрый внимательный человек может решить оставить друга умирать, если будет чувствовать, что он сам находится в опасности. Однако сострадательный человек может пойти навстречу опасности. Возможно, даже нарушить правила, чтобы спасти друга. М -м -м, видимо, он настоящий мужчина. Если его не заботят слава или его не ведут плотские желания, он вполне может быть человеком, достойным нашего доверия. Получается, это лифийка убьет огненного дракона? Да, и Тайми планирует помочь штуке убить монстра, а перед этим рассказать правду. Старейшины видели измученное выражение лица Яо, они вздохнули и посмотрели друг на друга. «Яо, ты, похоже, не можешь принять того, что сделала. Если бы мы были на твоем месте, мы бы поступили так же, как ты. Это было необходимым действием для завершения твоего задания. Вне зависимости от того, что скажут люди, мы должны использовать любые средства, необходимые для достижения цели. Это достоинство темных эльфов. В самом деле, разрешается даже обман, ты все сделала правильно, Яо. После размышления о действиях Яо, а также отсутствии нравственности, они начали ее успокаивать. Ты считаешь, что действия, которые вы предприняли, чтобы выполнить свою миссию, являются неприемлемыми? Однако эта вина не твоя. В самом деле, мы приказали тебе использовать любые средства для выполнения поставленной задачи. Ты просто следовала приказам. Мы все разделим ответственность. Старейшины рассматривали действия Яо как представители их племени, а затем начали обсуждать соответствующую компенсацию за их действия. Однако все это стало результатом моих действий. Если нужна компенсация, разве не я должна ее предлагать? И что ты собираешься сделать? С нетерпеливым выражением лица она ответила. Пожалуйста, оставьте это мне. Оморачать свою жизнь позором это не искупление. Это просто выбор легкого презренного выхода. И это только усугубит твои грехи. Если ты действительно хочешь искупить свои грехи, тогда ты не можешь выбрать легкий путь. Ты должна пройти длинный, более жесткий путь. И ты не должна нести эту ношу в одиночку. Тогда что мне делать? Очевидно, ты должна помочь победить огненного дракона. Кроме того, ты должна защищать эту девушку, что так дорога для этого человека в зеленом? Естественно, мы соберем наших воинов, чтобы тоже помочь. Кроме того, мне кажется, что человек в зелёном покинул свою армию и пришел сам, стасам, чтобы не подставлять его, как насчет подарков и нашей благодарности его правителям. Одной только благодарности от темных эльфов будет недостаточно. Огненный дракон нападал на большое количество королевств и племён. «Если они тоже предложат свои награды и благодарности, этого может быть достаточно, чтобы успокоить гнев его правителя. Тогда я сделаю это!» Старейшины составили свой план на будущее, в то же время они составили планы, о которых сама Яо даже не подумала. Они быстро уничтожили образ мышления Яо, в то же время она также поняла, что не сможет восстановить свою репутацию в глазах Итами, поэтому она решила просто отступить и просто ждать. «Тогда позволь нам поприветствовать этого человека в зеленом. Я последовала за старейшинами из пещеры, но в этот момент по ним прошлась ударная волна от мощного взрыва в долине. «Дерьмо! Это огненный дракон!» Крики темных эльфов были слышны со всех сторон. Темный эльф, который подошел к и его группе, чтобы обыскать их, был схвачен монстром. Многие эльфы попали между клыков дракона, и их разорвало, а тело было поглощено за раз. Крики слышали со всех сторон. Только видела все это от начала до конца, Девушка была не в силах отвести взгляд, стоять неподвижно перед огненным драконом было равносильно самоубийству. Другие эльфы начали убегать, спасая свою жизнь, а некоторые из них подняли свои луки и начали стрелять в чудище. Однако их стрелы были бесполезны против драконьей чешуи. Монстр полностью игнорировал эльфов. Вместо этого он сосредоточил все свое внимание на неподвижной туке, дракон открыл свою окровавленную пасть и бросился на девушку. Как только он уже приготовился поглотить туку своими челюстями смерти, По всей долине эхом раздался тряс камня. Как черный лепесток, переносившийся на ветру, Рори в Меркури быстро нацелилась на огненного дракона и нанесла сильный удар своей лебардой. Массивная плита из стали ударила дракона по челюсти. Однако даже этот сильный удар не смог разрушить упругую чешую. Тем не менее, это отбросило морду дракона. Это была причудливая сцена, будто муравей дрался со слоном. И затем огненный дракон рухнул на землю, подняв огромное облако пыли. Его падение сотрясло землю так сильно, что могло показаться, будто началось землетрясение. «Мощно!» Темные эльфы смотрели с трепетом. «Догимейн!» Сразу после того, как Лилей бросила свое заклинание, перед ней появилась серия колец из волшебного света. Лилей щелкнула пальцами, в ответ мощная взрывная волна выскочила по прямой и ударила по туше дракона. Однако луч волшебной силы отскочил от монстра и попал в землю. Дракон быстро поднялся на ноги с помощью своих огромных крыльев. Он знал, что был в невыгодном положении на земле, так что он почти мгновенно взмыл в воздух. Рори попыталась продолжить, но огненное дыхание чудища оттолкнуло ее назад. Апостол Роя, бога войны, так сильно взмахнуло своей лебордой, что ветер от ее веера развеял раскаленный воздух. Тем не менее, дракон воспользовался тем, что Рори открылась и бросился на нее своими острыми когтями. Рори удалось уклониться от когтей, но ее маленькое тело было отброшено лапой дракона в воздух. Однако Апостол приземлилась обеими ногами на землю и проскользнула по земле назад. Затем Рорис схватила Алибарду, вытерла лицо задней частью руки и лизнула кровь, вытекающую из небольшого разреза на губе. Неплохо. Битва была тупиковой. Ни одна из сторон не нанесла решительного удара по-другому. Лили создала вторую серию «Колец света», дракон понял, что это такое, и вышел из-под вектора атаки. Кольца было очень трудно переориентировать, как только они образовались, поэтому все, что ей удалось сделать, это проделать кратер в земле. Лилеева не цокнула языком. У Туки возникли проблемы с дыханием, и она неудержимо вздрогнула. Итами схватил Туку и повалил ее на землю, когда Рори сильно ударила огненного дракона. «Тука, посмотри внимательно! Внимательно посмотри на это!» Он обнял Туку сзади и прижал обе руки к ее лицу и заставил ее взглянуть на монстра. Это огненный дракон, который убил твоего отца. Ты понимаешь? Тука закрыла глаза и попыталась отвернуться. Но ну, и использовал все силы, чтобы не дать ей это сделать. Посмотри, посмотри на это. Это он жёг твою деревню. Это убил твоего отца. Нет, нет, папа не умер. Потому что папа... Я не твой отец. Я просто незнакомый тебе человек. А ты не моя дочь. А, нет, нет. Почему ты говоришь такие жестокие вещи? Кто-нибудь спасите меня! Сердце Туки обливалось кровью, слова Итамии и холодная реальность перед ее глазами неумолимо раздирали ее сердце на части. Бой между драконом и Лилей с Рори был закончен в одно мгновение, теперь монстр осматривал место сражения. Казалось, он искал свою жертву, которую не смог достать. Только увидела стрелу, застрявшую в глазу дракона. И дальше она увидела образ ее отца, угасающий образ, а затем она погружается в колодец и видит острые зубы позади отца. Это... это... «Именно! Этот ублюдок убил твоего отца! Стреляй! Стреляй по нему! Убей его! Выпусти все это из тебя!» «Ни за что! Я не смогу этого сделать! Никто не может победить такого монстра!» Все еще держа туку, Итами взял из Хаммера грантомет. Он не знал, когда появится враг, поэтому он приготовил грантомет, чтобы можно было атаковать в любой момент. Это оружие оторвало ему одну руку!» Когда увидел увидела гранатомёт, огненный дракон завыл и взлетел с земли в воздух. Громкий крик свалил девушку с ног. Но поскольку Тами уже был в такой ситуации, он не застыл полностью. Дерьмо, этот ублюдок помнит все, Помнит, как получил по заднице. Как только огненный дракон поднялся в воздух, Алиборда Рори уже не могла добраться до него. Магия Лилей была бесполезной против быстро движущихся целей. И Рори попыталась скачать и напасть на огненного дракона несколько раз. Но ее отбрасывала либо правая лапа, либо поток пламени. Магия лилей была очень разрушительной, но она не была мгновенной, и таким образом от нее легко можно было уклониться. И стрелы темных эльфов не нанесли никакого урона, даже если попадали по дракону. Они понимали, что все, что они могут сделать, это ждать, пока дракон улетит. Монстр взлетел высоко в небо, где Рори не могла дотянуться до него и неторопливо развел крылья, чтобы зависнуть в воздухе перед людьми и эльфами. Однако Итами поднял грандомет и держал туку сзади. Чтобы не позволить ей снова убежать от реальности, он не мог показать свою бессилие перед драконом. Итами навёл гранатомёт на зависшего в воздухе монстра и нажал пальцем Туки на спусковой крючок. Девушка должна была сделать это сама. «Ты можешь это сделать! Смотри внимательно! Это враг! Нажми на спусковой крючок! Сделай это!» — крикнул Тами в ухо Туки. «Я не могу! Я не могу!» И Тайми решительно сдержал плачущую Туку, которая изо всех сил старалась вырваться, пока наводил ракетную установку так, чтобы девушка не промахнулась. «Вот так! Просто нажми на спусковой крючок!» Испугавшись этого крика, Тука погрузилась в туман но сон и подчинилась. Она нажала на спусковой крючок, и из ракетного двигателя вырвалась струйка пламени, а затем вылетела и сама противотанковая боеголовка. Как и ожидалось, девушка промахнулась, однако снаряд попал в стену ущелья, «Этот громовой взрыв послал ударную волну через всю долину».